Пада к мне стол пристаёт. Пожаловался Зок мёдов, пытаясь отлепить лапы от стола. И к мне. Подтвердил Мю Одов, а Ми Одов и Ми Одов молча закивали, не разлепляя ртов. Ага. Ага. Ага, прилипли. Знать, что мыться всё-таки придётся. Он отодрал Зоков от стола, склеил парами и повёл на пруд умываться. Зоки хныкали, прыгали лапами и умываться не хотели. Тогда он пообещал, что даст им по куску земляничного мыла, и они зашагали веселей. Утро было теплое, вода блестела, кругом прыгали солнечные зайчики, а ветерок только проснулся и потихоньку подтягивался. «Вот Зоки», — сказал Бада, когда они пришли. «Каждому зубная щетка, мыло и полотенце». «Мыло — это хорошо». Щётки твои зубы ости не кусаются? А, нет, не кусаются. А их едят? Нет, Зоки, щетки не едят. Тогда они нам не нужны. Да. <свот> зоки щётками чистят зубы. Бадочка, у нас нет зубов. Нам зубы не к чему. Мы сладкого много едим, а зубам это вредно. Бада, щетки нам купил, чтобы всем хватило. Ладно, нет зубов так нет, давайте щетки мне, но лицо будете мыть с мылом А по какое место у нас лицо? А Мёдов тем временем вынул мыло из бумажки и съел Не очень земляничное и прыгает в животе, как лягушка Но других зоков это не остановило Бада охнуть не успел, как все зоки мыло поглотали. Зоки, это же мыло, а не варенье. Его нельзя есть, у вас животы заболеют. Тут у всех зоков полезли из ортов мыльные пузыри. Бада заметался, потом рассердился, потом стал хватать зоков и полоскать в пруду, но пузырей от этого стало только больше. Тогда Бада взял мёдова, решительно вывернул его наизнанку, выполоскал, выжал и в таком виде положил на камушек. Потом так же поступил с остальными Вот как умылись Бормотал он, стирая зоков Умылись так уж умылись И снаружи, и внутри И к тому же с мылом А зоки, вывернутые наизнанку Кричали, что им темно и тесно Дрыгали внутри себя лапами И требовали вывернуть все на свои места С изнанки каждый зок был похож на кота в мешке Бада покачал головой, повывернул Зоков обратно и принялся развешивать около дома на бельевой верёвке, цепляя прищепками за носы. Это насилие! Мои прищепки! Цепляют нос! Это ущемление наших прав! Да! Они голдели и дёргали да, верёвку, пока Бада не расцверепел. Он привинтил винтовые рога, нацелился на Зоков и сказал, что проводает насквозь, если не будут висеть тихо, как бельё. Зоки покосились на висевшее рядом бельё. И затихли